Глава 35. Закат Лоскутной империи После Первой мировой войны Лоскутная империя Австро-Венгрия с треском разорвалась на множество кусочков. Австро-Венгрию в учебниках советского времени именовали не иначе, как «тюрьма народов», в отличие от нас, воплощение «братской семьи народов». Между тем, пропагандистский штамп А братской семье мы позаимствовали именно от Австро-Венгрии, которая убеждала всех, что в их империи именно братские отношения народов. Убедить имперским чиновникам в этом, однако, удалось лишь себя, потому что, как оказалось, не существовало никаких сил, которые способны были предотвратить парад суверенитетов, начавшийся в 1918 году. Многочисленные «а что было бы, если бы» сопровождают тему распада крупнейшего государства Европы и по сей день. И в самом деле тема для обсуждения довольно любопытная, хотя бы по той причине, что еще в начале 20 века перспективы австро-венгерского государства, даже с учетом более скромных темпов роста по сравнению с ведущими экономиками мира, вовсе не выглядели катастрофическими. Но множество мелочей, не совсем очевидных, червячками подтачивали некогда величественную империю. Будучи самым большим государством Европы XIX века, более 50 миллионов населения, Габсбурги, в силу присущей монархии инертности, не спешили с реформами в экономике, что сильно тормозило индустриальное развитие страны. Относительно поздно, по европейским меркам, отменив крепостное право в 1853 году, правительство не докрутило земельные реформы, оставив крестьян, по сути, без земли. В итоге страна получила мощнейший отток переселенцев, в первую очередь из тех районов, где малоземелье было особенно чувствительно. Так, из одной Галиции, область Восточной Европы, в настоящее время входит в состав Украины и частично Польши, ежегодно уезжало несколько тысяч семей, в 90-е годы около 17 тысяч в год, а за одно предвоенное десятилетие в США уехало около 2 миллионов подданных императора. Несмотря на развитое сельское хозяйство Венгрии, которое, образно говоря, кормило империю в те годы, зерно приходилось закупать в Румынии и России. Собственные крупные помещичьи хозяйства были малоэффективны, а мелкие не могли прокормить даже их владельцев. Отчасти обнищание земледельцев могло бы дать приток рабочих рук в промышленность, в которую, учитывая низкую стоимость и обилие трудовых ресурсов, начали вкладывать деньги немцы и французы в относительно небольших масштабах. Но промышленного взрыва не случилось, и флагманы индустриализации не сильно нуждались в притоке рабочих, в объемах, которые могло им дать обнищание крестьян. Проблемой была именно нехватка капиталов. В той же Галиции добыча нефти, Австро-Венгрия перед Первой мировой занимала четвертое место в мире по добыче нефти, не стала новой точкой приложения сил для освободившихся трудовых ресурсов. Добыча велась хищнически, без применения промышленных механизмов и наработанных уже тогда приемов разработки, что в итоге привело к быстрому истощению пластов и сильно усложнило развитие промысла. При этом создавались промышленные гиганты и бренды на все времена, вроде чешских «Шкода», «Татра», «Батя», австрийских «Альпиномонтан», «Манлихера», «Сваровский», «Фишер», венгерских «Икарус», «Гедон Рихтер» или «Глобус». Именно в Австрии нашли самый благодатный отклик идеи банковской кооперации, и банк, созданный одним из самых известных пропагандистов кооперации, немцем Придрихом Райфайзеном, обрел там свой настоящий дом. Императорский двор, однако, проводил максимально консервативную, последовательно протекционистскую экономическую политику. Благодаря этому промышленные товары – в первую очередь продукция машиностроения и металлообработки, зачастую стоили в 2-3 раза дороже импортных и были неконкурентно способны на мировой арене. Показательно, что когда концерн «Шкода» умудрился выиграть большой контракт на поставку оружия в Китай, у него образовались убытки, которые покрывались казной. Австро-венгерская легкая промышленность, между тем, оказалась весьма востребована за рубежом. Обувная фабрика «Батя» быстро стала, как тогда говорили, паневропейским гигантом. Обувь под этой маркой продавалась от Владивостока до Лиссабона, экспортировалась в Америку и Японию. Закрепилась и марка «Богемский хрусталь», чему в значительной степени способствовало изобретение основателем фирмы сваровски электрического станка для обработки стекла, быстро прижившегося и в Чехии. В те же годы австрийцы, чехи и словаки, начали пивную экспансию, строя пивзаводы по всему миру. Мода на такайские вина также появилась во времена Австро-Венгрии. Но несмотря на политику жесточайшего меркантилизма, которую можно выразить фразой «золото не должно уходить за рубеж», имперская казна находилась в постоянном дефиците. Сумма, которую тратила империя на содержание двора, армии, чиновников и госслужащих, 10% всех занятых, не покрывались собираемыми налогами. Постоянные войны или военные операции, куда отнесем аннексии многих территорий Европы и бесконечные подавления восстаний, истощали и без того небогатую казну. Политика протекционизма препятствовала притоку в страну иностранного капитала, и успехи отдельных предприятий случались не благодаря, а вопреки политике двора и правительства. Стремление подчинить и держать под контролем отдельные хлебные отрасли, вроде железных дорог, которые, хоть и считались акционерным обществом, более чем на 90% принадлежали государству, и искусственная монополизация целых отраслей для удобства собирания налогов, вроде горно-рудной, к началу Первой мировой войны на 90% сконцентрированной в руках Альпино-Монтан, пренебрежительное отношение к развитию окраин, вроде не раз уже упомянутой Галиции, Далмации или Боснии и Герцеговины, и откровенное расхищение средств на нацпроекты, вроде неокупаемых и очень дорогих железных дорог, построенных за казенный счет и не ведущих никуда, не обеспеченных никаким потоком ни людей, ни грузов, все это легло на империю тяжким бременем. Не существовало никаких очевидных экономических интересов, которые скрепляли бы Австро-Венгрию. Неэффективность управления ею, ее беспомощность в решении и экономических, и политических вопросов в итоге привели к той самой катастрофе, о которой говорил убитый в Сараево наследник императора эрцгерцог Франц Фердинанд, событие, ставшее поводом к началу Первой мировой. В случае войны с Россией падет и империя Романовых, и империя Габсбургов. С окончанием войны события в бывшей империи развиваются стремительно. 7 октября 1918 года парламент Венгрии расторг унию с Австрией и провозгласил независимость страны. 28 октября образовалась Чехословакия, а вслед за ней 29 октября возникло государство славянцев, хорватов и сербов. 3 ноября независимость провозгласила Западноукраинская Народная Республика. 6 ноября в Кракове было объявлено о воссоздании Польши. Также в ходе распада империи возникли или возникали Тарнобжекская республика, Гуцульская республика, Русская народная республика Лемков, Республика Каманча, Республика Прикмурье, Венгерская советская республика, Словацкая советская республика, Республика Банат, Республика Фиуме. Заметим, что рост национального самосознания, о котором с таким пафосом и непременно в положительной коннотации до сих пор рассказывают нам, На уроках в школе не так уж часто не ведет в итоге к как минимум снижению жизненного уровня политического и экономического потенциала новообразованных стран. Но можно только гадать, что могло бы случиться, если бы Австро-венгерская империя хоть чуточку больше соответствовала бы требованиям своей эпохи, чиновничья жадность смотрите что произошло с одной из огромнейших империй первая мировая война война является экономическим процессом по сути это инвестиционный процесс именно так кровью политики решают инвестиционные вопросы выстрел доллар убитый солдат 3000 долларов это жестокая и беспринципная экономическая логика любой войны посмотрите как империя распадалась Первоначально она была лоскутной, тем не менее взаимовыгодной. Реформы в экономике не развивались, и только в 1853 году отменяет крепостное право. Правда, в России еще как минимум 8 лет крепостное право будет существовать до 1861 года. Галиция, территория по большей части нынешней Украины, уезжает множество семей. При этом именно в Австро-Венгрии создаются бренды, которые мы знаем до сих пор. Главным защитником кооперации был Фридрих Райфайзен, основатель знаменитого райфайзен банка Австро-венгерская империя была огромной и могуча, но не удержалась. Что же ее разрушило? Разрушили, как обычно, чиновники. Заметьте, сколько тратит на себе армия, двор. Все это не покрывается налогами. Подавление восстания. Какие интересные параллели с сегодняшними временами. Империю разваливает не какая-то внешняя угроза, а самопожирание. Политика псевдопротекционизма. Протекционизмом невозможно назвать, когда ты закрываешь страну от инвестиций. И желание непременно все контролировать. Посмотрите, как горно-рудная отрасль уходит неэффективное государственное управление приводит к беспомощности кажется что ты все зарегулировал законтролировал а на самом деле это не так спусковым крючком для первой мировой войны стало убийство франца фердинанда камешек который вызвал лавину являлось ли его убийство реальной причиной нет конечно просто таким образом было разрежено внутреннее напряжение могла быть любая другая причина Война все равно бы началась. Рост национального самосознания не первая причина распада, жадность двора, не умение управлять кооперацией, вот главные причины. Это и привело к закату крупнейшей Австро-венгерской империи.